Глава 7. Розы. Бурный спор затянулся на 2 часа. Капитан был непоколебим и не воспринимал моих аргументов, ни юридических, ни моральных. К нам присоединялись братья, заходившие к капитану по делу, и к тому времени, когда я окончательно вышел из себя, в дискуссии участвовало почти всё командование отряда: лейтенант Гоблин, Эльма, Леденец и несколько офицеров, завербовавшихся уже в чарах. Поддержку, правда, мизерную, я получил с неожиданной стороны. Ко мне примкнул молчун, а затем и два новых офицера. Кончилось тем, что я выскочил из комнаты и хлопнул дверью. За мной последовали молчун и гоблин. Понятно, почему сам я кипел от гнева, но реакция этих братьев меня удивила. Мятежники разгромлены, и теперь мало что способно подтолкнуть отряд к отступничеству. Солдаты довольны, как свинья стоящая по брюхо в жратве. Его суждения о том, что хорошо и что плохо, кажутся им глупыми и неуместными. Да и в другое время кого волнуют подобные вопросы. Спорили мы на следующий день после битвы. Было ещё довольно рано, я плохо выспался, но меня переполняла злая энергия. Я быстрыми шагами мерил лагерь, стремясь выплеснуть её в ходьбе. Гоблин дождался, когда я немного успокоюсь, и преградил мне путь. Неподалёку, поглядывая на нас, стоял молчун. Можем поговорить, спросил гоблин. Я уже всё сказал, никто не захотел слушать. Ты слишком упирал на логику. Давай присядем. Он подвёл меня к куче барахла, сваленного неподалёку от костра. Кто-то из наших готовил еду, кто-то играл в тонг. Обычная лагерная жизнь. На меня украдкой поглядывали и пожимали плечами с таким видом, будто тревожились за мой рассудок. Наверное, если бы год назад кто-либо из них поступил так же, как нынче старина Костоправ, то и я сейчас испытывал бы некоторую неловкость и беспокойство о здоровье товарища. Меня раздражала твердолобость братьев, но нельзя же копить в себе злость. Тем более, что они послав камни гоблина показали, что хотят меня понять. Рядом лениво шлёпали картами игроки. Поначалу они сидели тихие и угрюмые, но потом оживились, стали обмениваться былими и небылицами о минувшей битве. Так что вчера произошло к истоправ, спросил гоблин. Я уже рассказывал. Может, повторишь? мягко попросил он. Чуточку подробнее. Всё понятно. Он предположил, что длительное пребывание вблизи госпожи сказалось на моём рассудке и решил подвергнуть меня лёгкой психической терапии. Колдун верно угадал. Пребывание сказалось ещё как. Оно мне открыло глаза, и я постарался довести этот факт до гоблина. Востановил в памяти события того дня и прибег к умению выражать мысли, которое развил за многие годы работы с аналами. Я надеялся убедить гоблинов в том, что моя позиция рациональна и моральна, а позиция всех остальных нет. Видел, что они сделали в весле, когда один из тех парней попытался зайти капитану со спины. Картёжные те болтали о вороне. Я как-то совсем про него позабыл. Я насторожил уши и выслушал несколько байка его свирепым героизме. Если им верить, то Ворон минимум поразов спас жизни каждому бойцу отряда. А где он сейчас? спросил кто-то, многие пожали плечами. Кто-то предположил: погиб, не бось. Капитан отправил команду, чтобы собрать наших мертвецов. Может, завтра увидим, как его хоронят. А что с его девчонкой? Найди Ворона, найдёшь и её, фыркнул Эльма. Кстати, о девчонке, Видели, что случилось, как домичежники накрыли второй взвод какими-то оглушающими чарами. Жуткое было зрелище. Все кругом валятся, как трава под косой. А ей хоть бы хны. Знаю глазёнками удивлённо хлопает, да трясёт ворон на плечо. Тот очухался, вскочил и попёр на врага. И так она весь взвод перетрясла, разбудила, словно её магия не берёт. Может, потому что глухая, предположил кто-то. Вот и не услышала заклинаний. Пойди теперь узнай, так оно или нет. Жалко, если не убереглась. Я уж привык, что она под ногами вертится. Да и ворна жалка. Кто теперь помешает одноглазому мухлевать? Игроки рассмеялись. Я посмотрел на молчуна, который прислушивался к моему разговору с гоблином, и покачал головой. Молчун удивлённо приподнял бровь. Они не мертвы, сообщил я ему пальцевым языком душечки. Он тоже её любил. Молчун встал, зашёл гоблину за спину, и приглашающий дёрнул головой. Захотел поговорить со мной наедине. Я отделился от гоблина и двинул следом за молчуном. Рассказал ему, что видел душечку, когда возвращался вместе с госпожой к башне, и что ворон, скорее всего, дезертировал, воспользовавшись единственной дорогой, за которой не наблюдали. Молчун нахмурился и пожелал узнать, что сотворил на это нашего приятеля. Почём я знаю? Ты же помнишь, каким он был последнее время. Про свои видения и сны я упоминать не стал. Они теперь казались фантастическими. Может, мои мосты чертели? Молчун улыбнулся, давая понять, что не верит ни единому моему слову. Он изобразил на пальцах: "Причина должна быть серьёзной, что тебе известно?" Он был уверен, что я знаю о вороней душечке больше, чем любой брат отряда. Ведь я постоянно хочу из-за подробностями чего-нибудь личной жизни, чтобы занести их в аналы. Мне известно ровно столько же, сколько и тебе. Чаще всего он общался с капитаном и рассолом. Молча он задумался секунд на 10, пошевелил пальцами. А седла и двух лошадей. Нет, лучше четырёх. Возьми еды на несколько дней. А я пока расспрошу кое-кого. Я понял, что возражать бесполезно. Впрочем, меня вполне устраивало его решение. Ещё разговаривая с гоблином, я подумал о поисках Ворона, но отказался от этого намерения, потому что не видел способа напасть на его след. Я отправился к пикету, где Эльман ночью оставил моих лошадей, как раз к 4. Мелькнула мысль о существовании некой высшей силы, направляющей нас. Я попросил двух солдат оседлать лошадей, а сам сходил к рассолу и выклянчил у него еды. Это было нелегко, он требовал личного разрешения капитана. В конце концов мы заключили сделку. Я пообещал особо упомянуть его в анналах. Когда я заканчивал торг с рассолом, подошёл молчун. Мы навьючили припасы, и я спросил: "Узнал что-нибудь?" Он устало вздохнул. "Только одно. Капитану что-то известно, но говорить об этом он не желает. Кажется, это больше касается душечки, чем ворыны". Я раздражённо крякнул одно к одному. Неужели капитан пришёл к тому же выводу, что и я? Это не помешало ему спорить со мной сегодня. Хм. Вот хитреуга. Я думаю, Ворон уехал без разрешения капитана, но с его благословением. Ты не расспрашивал Рассола, прожестикулировал Молчун. Думал ты сам это сделаешь? Молчун покачал головой. Ему не хватило времени. Тогда сходи к нему сейчас. Мне ещё надо уладить кое-какие мелочи. Я зашёл в госпитальную палатку, обвешался своим оружием и откопал подарок, прибережённый на день рождения душечки. Потом отыскал Эльма и сказал, что желаю получить часть доставшихся нам в розах денег. Сколько? Сколько смогу унести? Он пристально посмотрел на меня, но решил не задавать вопросов. Мы зашли в его палатку и тихо считали деньги. Остальные даже не подозревали об их существовании. Те, кто охотился в розах загрибущего, надёжно хранили тайну. Правда, кое-кто всё же удивлялся, как этот одноглазый ухитряется отдавать карточные долги, не выигрывая и не имея времени для любимых махинаций на чёрном рынке. Эльма вышел из палатки вслед за мной. Когда мы разоыскали молчуна, тот уже сидел в седле. Остальные лошади были снаряжены. "Конная прогулка?" спросил Эльма. "Ого. Я прикрепил к седлу лук, который мне дала госпожа, и уселся верхом." Эльма, прищурившись, вгляделся в наши лица. "Удачи вам," бросил он, повернулся и ушёл. Я взглянул на Молчуна. Тот зашевелил пальцами. Рассол тоже утверждает, что ему ничего неизвестно, но всё-таки проболтался что до начала вчерашнего сражения. выдал ворону дополнительные пайки. Он что-то знает, это точно. Дьявол бы вас всех побрал. Создавалось впечатление, что каждый внёс свою лепту в общую кучу слухов и предположений. Следуя за молчанием, я воспроизвёл в уме картину утреннего спора. И обнаружились подозрительные детали. Гоблин и Эльма тоже о чём-то догадывались. И новых путиков через лагерь мятежников у нас не было. Жаль, Я предпочёл бы объехать его стороной. Там клубились густые облака мух, и вонь была им подстать. Когда мы с госпожой пересекали этот лагерь, он казался чистым, просто трупы не попались на глаза. В стане погибли и раненные, и обозный сброд. Револ и на них сбросил шары. Коней я выбрал удачно. Кроме лошади Пера, прихватил ещё трёх той же неутомимой породы. Молчён сразу погнал во весь опор, и было не до разговоров. Лишь когда мы пересекли заваленную камнями полосу, он натянул повод и дал мне знак осмотреться. Хотел узнать, в каком направлении двигался ковёр, когда мы с госпожой приближались к башне. Я сказал, что вроде это было на милю к югу отсюда. Молчун передал мне поводье запасных лошадей и медленно поехал вдоль валунов, ощупывая взглядом землю. Я почти не утруждал себя поиском следов. Мне не тягаться в этом деле с молчуном. Впрочем, тот след я бы заметил легко. Молчун поднял руку, потом указал на землю. Бегляцы покинули каменную полосу примерно в том месте, где мы с госпожой пересекли её границу, двигаясь в противоположном направлении. Хотели выиграть время, а не скрыть свои следы, предположил я. Молчунки внул и посмотрел на запад. Потом с помощью пальцев задал вопрос о дорогах. Главный тракт, тянувшийся с юга на север, проходил в 3 милях западнее башни. Когда-то мы ехали по нему в Форсберг. По идее, им-то и должны были в первую очередь воспользоваться беглецы. Даже в это время суток там достаточно оживлённое движение. Мужчине с девочкой легко затеряться среди путников. Но что проглядит обычный человек, того не упустит молчун. Он был уверен, что сумеет отыскать следы даже на дороге. Не забывает и его страна, сказал я. Он знает её гораздо лучше, чем мы. Молчун рассеянно кивнул. Его данное обстоятельство беспокоило мало. Я взглянул на солнце. У нас осталось около 2 часов светлого времени. Хотел бы я знать, на сколько часов беглецы нас опередили. Вскоре мы выбрались на дорогу. Молчун быстро осмотрел следы, проехал несколько ярдов на юг и удовлетворённо кивнул. Потом поманил меня и пришпорил лошадь. Мы погоняли не знающих усталости животных час за часом, до заката и после, всю ночь и всё утро, направляясь в сторону моря, пока беглецы не остались далеко позади. Привалы были короткими и редкими. У меня ныло всё тело. Я ещё не успела привыкнуть от пережитых вместе с госпожой приключений. Остановились там, где дорога загибала подножие лисистого холма. Молчун указал на проплешину, которая могла послужить удобным наблюдательным пунктом. Пятивнул. Мы свернули с дороги и поднялись на холм. Позаботившись о лошадях, я бессильно рухнул на землю. Староват я для такого, пробормотал я и мгновенно уснул. Молчун разбудил меня уже в потёмках. "Приближаются?" спросил я. Он отрицательно покачал головой и пояснил, что ждёт их не раньше завтрашнего утра. Но мне следует поглядывать на дорогу, на тот случай, если Ворон путешествует и по ночам. Я уселся в бледном свете кометы, завернулся в одеяло и провёл несколько часов, дрожа на зимнем ветру, наедине с мыслями, от которых с радостью бы избавился. Я так и не увидел никого за всю ночь. Лишь косуля вышла из леса и пересекла дорогу, надеясь поживиться на фермерских полях. Молча он сменил меня за несколько часов до рассвета. О счастье! Теперь можно лечь, чтобы дрожать и думать о чём не хочется. Но всё же через некоторое время я уснул. Было уже светло, когда молчун сжал мне плечо. "Идут", он кивнул. Я поднялся, потёр глаза и уставился на дорогу. И точно, с юга приближаются две фигурки, одна повыше другой. Но на таком расстоянии не различить лиц, это могут быть посторонние люди. Мы торопливо упаковали вещи, навьючили лошадей и спустились с холма. Молчун решил дождаться путников на дороге за поворотом, а мне велел спрятаться впереди, просто на всякий случай. Когда имеешь дело с вороном, надо быть готовым к любым сюрпризам. Молчун ушёл. Я ждал всё ещё с туча зубами и чувствуя себя очень одиноко. Путники одолели небольшой подъём. Да, это Ворон и душечка. Шегали они быстро, но Ворон не выказывал насторожённости. Он был уверен, что их никто не преследует. Они прошли мимо меня. Я выждал минуту, вышел из леса и направился за ними, огибая подножье холма. Молчун сидел на лошади посреди дороги, слегка подавшись вперёд, тощий, мрачный, словещий. Ворон остановился, не дойдя полусотни футов, выхватил нож. Душечку он заслонил с собой. Девочка заметила меня, улыбнулась и помахала рукой. Несмотря на тревогу, я улыбнулся ей в ответ. Ворон резко обернулся и оскалился. Гнев, а возможно, даже ярость затуманила его глаза. Я остановился на безопасном расстоянии. Несколько минут все стояли неподвижно. Никто не желал заговорить первым. Я взглянул на молчуна. Тот пожал плечами. Он поставленную перед собой задачу выполнил. Меня сюда привело любопытство. Частично я его удовлетворил. Ворон и душечка живы. Остался только один вопрос: почему они убегают? К моему изумлению, разговор начал Ворон, а я-то верил, что он способен переупрямить даже камень. Что ты здесь делаешь, кастоправ? Тебя ищу. Почему? Из любопытства. И ещё мы с молчаном волновались за душечку. Ворон нахмурился. Он ожидал услышать от нас другое. Сам видишь, она жива и здорова. Вижу. А как насчёт тебя? Разве я похож на больного? Я посмотрел на молчуна. Ему пока нечего было сказать. Как знать, Ворон, как знать? О чём ты, чёрт побери? огрызнулся он. Посуди сам. Парень замкнулся от своих друзей, обращается с ними как с дерьмом, потом дезертирует. Вот друзьям и захотелось выяснить, что произошло с парнем. Капитан знает, что вы здесь. Я снова взглянул на молчуна. Тот кивнул. Знает. Не желаешь ли объяснить со стороны? Мы все, я, молчун, капитан, рассол, эльма, гоблин в недоумении. Не пытайся меня остановить, Кастоправ. Но почему ты вечно лезешь в драку? Кто тут говорил, что хочет тебя остановить? Если бы тебя хотели остановить, Мы бы сейчас не разговаривали здесь, ты бы даже от башни не отошёл, Ворон вздрогнул. Рассол и капитан поняли, что ты задумал и позволили уйти, но кое-кому из нас захотелось узнать причину. Вообще-то мы и сами догадываемся, и если это правильная догадка, то я не прочь благословить тебя, и молчён тоже. Да пожалуй, все, кто не стал тебя удерживать. Ворон нахмурился. Он понимал, что я намекаю, но не понимал на что. Мешало ему то, что он не был ветераном отряда. Хорошо, скажу иначе. Мы с молчаном догадались, что ты решил обставить всё так, будто вы с душечкой погибли. Ладно, будь по-твоему, коль считаешь это необходимым. Но подумай, каково нам? Ведь Чёрный отряд это братство. Для нас ты член семьи, сбежавший из родного дома. И хотя мы желаем тебе только хорошего, нам всё-таки больно. Мы за тебя голосовали, когда ты просился в отряд. Мы вместе с тобой прошли через ад, а теперь ты попросту наплевал на нас? Кому такое понравится? Я видел, что мои слова западают ему в душу. Иногда, произнёс Воран, происходит нечто настолько важное, что нельзя рассказывать даже лучшим друзьям, иначе все они могут подкинуть. И ты решил, что возникла именно такая ситуация? Эй, успокойся. Молчун спешился и заговорил с душечкой наизгите пальцев. Будто не замечая возникшей между её друзьями напряжённости, девочка рассказывала о том, что они сворованным сделали и куда направляются. Так ты считаешь, что поступил очень умно, спросил я. Вспомнил Апал. Тогда послушай, тебе следует это знать. Во-первых, госпожа победила. Полагаю, ты уже и сам догадался. Увидел, что она одерживает верх, иначе не смазал бы пятки. Теперь вторая новость более важная. Вернулся хромой Госпожа его не прикончила. Наоборот, подлатала, и у неё появился верный помощник. Ворон побледнел. Впервые я видел его по-настоящему испуганным. Но боялся он не за свою шкуру. Себя этот парень давно считал ходячим мертвецом, человеком, которому нечего терять. Но теперь у него есть душечка, и он обязан выжить. Вот-вот, хромой. Мы с Молчаным много думали об этом. На самом деле, довод родился у меня секунду назад, но ведь аргумент проще принять, если веришь, что он подкреплён серьёзными размышлениями. Полагаем, рано или поздно госпожа обо всём догадается. И тогда она сделает свой ход, пошлёт последу Хромова. Он начнёт поиски с твоих родных краёв, рассчитывая на то, что ты обратился за помощью к старым друзьям. Там есть люди, которые могут спрятать тебя от Хромова. Ворон вздохнул, как будто у него внутри что-то надломилось. Он убрал нож. Таков был мой план. Думал, переплывём через море и спрячемся в Бериле. Формально Берил не вассал, а союзник госпожи, но её слово там закон. Нужно убраться в такую глушь, где про неё даже не слышали. Куда? Тебе виднее. Я-то родился далеко от этих мест. Внешний ворон был теперь вполне спокоен, и я рискнул спешиться. Он настороженно зыркнул на меня, потом расслабился. Ладно, в принципе, всё ясно. Молчун тот кивком дал понять, что у него тоже больше нет вопросов к нашему беглому брату и продолжил разговор с душечкой. Я достал из постели с катки мешок с деньгами и бросил Ворону. Ты забыл свою долю добычи, изрос. Я подвёл к нему запасных лошадей. Верхом вы доберётесь быстрее. Ворон боролся с собой, хотел поблагодарить меня. но не мог пробиться через внутренний барьер, который сам же и возвёл. Тогда мы, наверное, поедем в Не говори. На меня уже дважды смотрело Ок. Госпожа прониклась идеей запечатлеть свои деяния для потомков. Она не намерена приукрашивать, желает, чтобы всё было записано достоверно. Ей известно, что история имеет нехорошие свойства переписывать сама себя. И в биографии она выбрала мою скромную персону. Брось всё, Костоправ. Поехали с нами. И ты молчён тоже. Ночь была очень долгой, меня никто не отвлекал, и я много размышлял о своём будущем. Не могу, Ворон. Капитан вынужден остаться, пусть ему это и не по душе. И отряд продолжит службу. Я частица отряда. Я слишком стар, чтобы убегать из дома. Мы с тобой будем сражаться за общее дело, но я внесу свою долю, оставаясь в семье. Да ладно тебе, Костаправ. Банда наёмников головорезов. А ну прекрати. Это прозвучало резче, чем мне хотелось, и Ворон умолк. Помнишь тот вечер в лордах, перед тем, как мы отправились на охоту за шёпот, спросил я. Когда я читал отрывки из аналов. Что ты тогда мне сказал? Он ответил не сразу. Да, помню. Благодаря тебе я понял, что значит быть солдатом Чёрного отряда. Не может и не понял, но уж точно почувствовал. Спасибо. Я вынул из кадки второй свёрток для душечки. Поговори с молчаном, ладно? Хочу поздравить её с днём рождения. Он посмотрел мне в глаза, потом кивнул. Я отвернулся, пряча слёзы. А потом, высхитив девочку жалким подарком и сказав ей прощальные слова, я отошёл на обочину и позволил себе быстро и тихо всплакнуть. молчаны ворон притворились слепцами я буду скучать по душечке и до конца своих дней тревожится за неё за милую славную и всегда счастливую девчушку то что случилось с ней в деревне осталось далеко в прошлом а впереди её ждёт самый страшный враг какого только можно вообразить никто из нас не желает ей такой участи Я вытер слёзы и отвёл Ворону в сторонку. Не знаю твоих планов и не хочу знать, но на всякий случай запомни. Когда мы с госпожой охотились на душелов, я узнал, что она припрятала часть бумаг, что мы нашли в ладере шёпот. Она так и не отдала их госпоже, и госпожа не знает об их существовании. Я объяснил Ворону, где лежат документы. Через пару дней буду там проезжать. Если бумаги никуда не делись, попробую в них что-нибудь найти. Лицо Ворона оставалось невозмутимым, но он явно думал о том, что если я ещё раз побываю перед доком, мне не избежать смертной казни. Вслух он этого не произнёс. Спасибо, Костоправ. Я схожу в тех местах, заглянув в бумаги сам. Конечно. Молчун, ты готов ехать? Молчун кивнул. Подойди ко мне, душечка. Я крепко обнял её и долго не мог разжать руки. Слушайся Ворон. Я расстегнул застёжку амулета, полученного от одноглазого, надел его девочке на запястье и сказал Ворону: "Он даст ей знать, если вблизи появится враждебно настроенный взятый. Не спрашивай меня, как амулет работает, но поверь, он надёжен. Удачи. И вам удачи". Всё ещё ошарашенный Ворон смотрел, как мы забираемся на лошадей. Нерешительно поднял руку, уронил её. Поехали домой, сказал я молчано. И мы поехали, не оглядываясь назад. Этой встречи никогда не было, ведь ворон и девочка-сирота погибли у ворот Чар, верно? Мы возвращались в отряд, к службе, к параду лет, к аналам, к бесконечному ужасу. Через 37 лет комета вернётся. Конечно же, нельзя верить моим видениям. Такой долгий срок мне не прожить. Но что если